Глава 6. Контрмеры. Здоровенную хреновину звали Оззо. Оно так отображалось. Оззо – некротический конструкт. Конструкт-каратель. Статус – некротический монстр. Искусственно созданное. Существо системы – 42%. Творение хаоса – 11%. Неидентифицируемо – 43%. Раса – неприменимо пол неприменимо возраст 0 лет уровень 1 сила 62 ловкость 4 живучесть 44 выносливость 9 инстинкт 9 дополнительные параметры верность создателю 6 особенности слуга воин Существо будет следовать приказу и драться столько, сколько потребуется для выполнения приказа. Собственное существование и мораль не имеют значения. Капсулированная защита. Существо содержит блокирующие звенья и элементы. Основные магические ядра защищены от всех видов воздействия, в том числе магии, антинекротической магии. Некроголем. Существо создано из мертвой плоти и является частью мира нежити. Придумали, значит, что-то против меня, падлы. Решили звездочку мою умыкнуть. Пи***ь светло-синие. Поняли, что я всех в нежить обращаю и, возможно, разузнали как. Ладно, риск того стоил. Дубну атакуют что-то около 60 тысяч конструктов. Пусть и не умело, но эффективно. А в этом лесочке притаилась толпа в 35 тысяч. Спасибо моему возросшему интеллекту. Смог посчитать особей. Я не стал ждать, пока этот хрен переросток, а он был 10-метровой высоты и значительно сильнее прочих длинноногих тварей армии бога машин. Дойдет до звезды. Развив максимальный бег, поскольку блокирование пространственной магии все еще работало, кое-как догнал его и выпустил перед ним лихо. Оззо атаковал немедленно и зло, цепившись длинными и прочными, как стальные пики, когтями в плечо моему бардачу, отчего лих огласил лес возмущенным криком и двинул того в бубен. Оттолкнув таким образом врага, лих достал из своего инвентаря свой громадный дубинал с камнем и попытался врезать Оззо по башке. Подлый великан врага ловко присел и, распрямившись, ударил лиха в живот ногой после чего неожиданно побежал в сторону мертвой звезды. Чертыхнувшись, я припустил следом. Такого, чтобы конструкты сбегали от драки, в моей практике не было. Но этот, видимо, похитрее прочих. Я скакал, как дикий козлик по лесу. а лих несся следом за Оза, ломая деревья и ревя, как обманутый вкладчик МММ. Тем не менее, Озза ловко лавировал и успешно удалялся от нас. И я уже прикинул, насколько его смогут остановить мои громилы. Они хоть и сильные, но ему едва до колена дотягиваются. Когда вернулся мой блинк? Перехватив гипсар, я совершил блинк и оказался прямо на пути следования ОЗО. Скинув невидимость, без нее я точнее бью. А против матерых конструктов она все равно не помогает. Я подпрыгнул и неблагородно ударил его по колену. И тут же Блинк, потому что Озза с кошачьей скоростью попытался меня словить, как нахальную мышь. Озза впервые возмущенно заорал и сбился со своего темпа. Я снова показался возле него и ударил по второй ноге, сломав пару великанских костей монстра. Тут же подоспел лих и приложил Озза своей палицей по башке. Впрочем, монстр устоял и, вырвав ближайшее дерево, ударил им лихо он явно порывался побежать снова. Потому что, когда нанес Лиху еще два удара и лишился своего растительного оружия, разбив его в щепу, то стал поворачивать стопы. В тот момент, когда его голова повернулась по ходу движения, и он стремительно шагнул, я совершил блин и оказался на высоте его головы. А если точнее, то позади и ударил гипсаром, что было сил. Некротический конструкт Уровень 1. Убит. Получено 11 тысяч опыта. Прогресс. 177 982 из 192 600. Так, завалили демона. Над ним появилась карта, которую я немедленно сцапал. Мастер Франкенштейн. Обычные. Вы можете создавать единичные образцы мертвых существ с нестандартными характеристиками. Примечание. Мастерство требует отточки в течение многих лет и попыток. Постарайтесь не показывать никому позорные результаты своих ранних опытов. Закинул карту в инвентарь. Хрен знает, что с ней делать. Может и правда на досуге начну мастерить монстров с трудной фамилией. Забавно, что монстра условно называют Франкенштейном. Хотя это фамилия, имени у него нет. По фамилии создателя, которого звали Виктор. Одна фамилия. Так, словно Виктор был отцом монстра. Ну, в метафорическом плане так и было. У меня все намного проще. Меня все мои образцы полностью устраивают. Что девушки из плоти и крови. Одна из них, правда, гуль по национальности. Что рабы в картах. Устраивают мои подданные, коллеги, окружающие, враги. Короче, мне даже имеющихся вокруг рож более чем достаточно, чтобы косплеить профессора Преображенского. А еще название навыка. Система в очередной раз показала, что легко адаптируется к мирам, которые проникает. Само собой, я попробовал обратить эту хреновину в Гуля, и не преуспел. Видимо, создатели заложили какие-то мощные ограничения. Магия Мертвой Звезды – его тоже не брала. Он ведь и так был мертвым. С другой стороны, у меня все равно найдется на любую хитронарезанную задницу специально обученный болт с правой резьбой. Касание. Я касаюсь всех своих громил, которые грустно перетаптываются в лесу возле мертвой звезды. Потому что два великана и один вредный злой гуль до них не дошли. А других развлечений тут не водится. Касанием я спрашиваю, нет ли у кого из моих головорезов в инвентаре, ну если поискать, энергетического ядра. Оказалось, что у них много чего есть, в том числе и полдюжины ядер. Одно из них на 13 тысяч единиц энергии. Касание. Тащи сюда. Даю призывной сигнал. Теперь я поворачиваюсь к лиху, который ритмично перетаптывается, словно танцует. Хотя, почему словно? Он реально танцует, как бухой сторож на сельской дискотеке, которого подростки боятся прогнать, потому что он дед диджея. Радуется победе в драке. Уважаемый Лих, я тебя поздравляю с победой, но у меня будет малюсенькая просьба. Вообще-то, формально они все мои рабы, но меня в школе учили, что рабство – это плохо, так что я не борзею. К тому же капелька уважения к древнему существу, которое способна меня размазать одним ударом лапы, она должна быть урррр. Да, хозяин. Оттащи труп этого придурка на ровную полянку, вот туда. Возьми свой дубинал, я знаю, точнее чувствую, он у тебя очень непростой. И начерти им вокруг трупа семиконечную звезду, тип фокусировщик энергии. «Громила принесет ядро. Возьми это ядро и оскверни его гульской кровью. Можешь использовать мою». Я достал из инвентаря бутылку воды 05, майская, хрустальная. Уже наполовину пустую. Допил воду. Чуть задрал рука в куртке на левой руке. Сделал себе небольшой прокол божественным пехотным ножом. Действовал быстро, чтобы оружие меня не иссушило, убив системным образом. Это было бы эпически тупое самоубийство. И накапал грамм сто крови в бутылку. Кровь смешалась с остатками минералки. Но на свойства это не повлияет. Короче, сделай дырку в верхней части живота. Вставь туда оскверненное ядро. Попробуй сделать из него голема. Как если бы он был кучей трупов? Лих впервые сказал что-то настолько длинное. Однако дураком он не был. Просто существом не очень общительным. В некотором смысле он и есть куча трупов. Просто они были соединены и организованы для целей бога машин. А сейчас его энергоструктура меня отторгает. Должно получиться. Обращение просто проигнорирует цепи бога машин. Как если бы это были посторонние предметы. Я знаю, ты в некотором смысле маг а не только любитель мордобоя. Лих мечтает путешествовать, бродить по большим землям. Обещаю, я тебе такую возможность дам. Справишься? Нам не помешает этот боец. Глупый. С некоторым сомнением глянул на него Лих. Молодой. Толку мало. Ничего, ты присмотришь. Все, давай. Мне надо еще одного адепта прибить. Попасть в лагерь врага, где невероятная толпа монстров обращается в умертвий, это как фестиваль, только не первый его день, а когда уже все угашенные, ну и концерт отменили. Чтобы не оказаться в уязвимом положении из-за блокировки инвентаря, достал оттуда иномирское ружье, повесил на пояс палаш, закинул за спину АК-102, активировал свою невидимость и принялся бродить по наполненному суетой обращения в умертвие лесу. Простые конструкты, которые больше всего напоминают людей, валялись на земле, дергались, иногда голосили, запрокидывали головы, но в целом вели себя достаточно безобидно. А вот многоногие твари с конечностями-пиками, те беспокойно перетаптывались, то бросались вперед, то пытались залезть на дерево и упасть с него. Хуже всего тонконогие высокие монстры. Они ходили ходуном, распахивали пасти, ломали деревья, падали на землю, хватали и размазывали на части своих товарищей, скакивали, пропарывая землю длинными когтями. Перемещаться приходилось урывками, отыскивая сравнительно спокойные места, активируя охотника за железом, который в поисках помогал весьма слабо показывая множество посторонних сигналов от обращающихся конструктов. Как в таких условиях искать адепта? Впрочем, адепт нашелся достаточно быстро. Точнее сказать, что это он нашел меня и попытался завалить. Неприятным сюрпризом стало то, что он не использовал меч. В этот раз где-то справа в дальних кустах вспыхнула и ударила мне в керасу стремительная вспышка, от которой я покачнулся и едва не упал рефлекторно перекатился за дерево и матюкнулся бог болел нестерпимо но это было как раз понятно заряд пробил и оплавил системную керасу а также сделал дырку в мягкой нательной защите выжег мне мясо до потемневших кровоточащих ребер у, -у, у собака второй инвентарь был доступен так что я извлек оттуда китайский бинокль и удерживая кровоточащий бок Совершил блинк в сторону, засев под кустом, в котором шевелились трое обычных конструктов. Я стал просматривать окрестности при помощи оптики. Мой охотник за железом ни хрена не давал. Визуальное наблюдение в этом временно ожившем лесу тоже постоянно сбивало с толку. Впрочем, в какой-то момент на открытом участке мелькнул и пропал полупрозрачный силуэт. Ага, получается что он пользуется блинком, и он невидим. Да, невидимость не такая крутая, как моя, но она есть. Выходит, вы, батенька, в точности повторяете мою собственную тактику. Сраный плагиатор. Поймать его будет трудно. С другой стороны, еще несколько минут, и конструкты начнут восставать, как у мертвия. И я смогу дать им команду на поиск и аннигиляцию бывшего босса. А что, если попробовать такой финт? Не меняя позу, понимая, что движения могут выдать невидимого меня, а адепт определенно лучше анализирует картинку, чем я, обратился к основному инвентарю и с некоторым трудом в его поистине бездонных запасах почти всегда я закидывал содержимое чужих сумок к себе практически не глядя, так что на полную инвентаризацию мне потребуются месяцы. Нечто вполне подходящее. Лес не пуст. Кроме существ, в нем куча принесенного им оружия, амуниции, всякого барахла. Даже такая армия, как эта, оставляет поистине колоссальное количество следов. Вот на пеньке стоит цилиндр размером с половину бочки. И скорее всего, из нее же и изготовленный. Вероятнее всего, это пустая емкость для воды или омерзительной пищи для конструктов. Жрать-то этим тварям тоже надо. Ну, главное, что цилиндр был пуст. Переместившись к цилиндру и проверив его сравнительную чистоту и пустоту, я его осторожно перевернул и положил под него переносную колонку с флешкой. Штука чужая, так что и музыка там хрен пойми чья. В последний момент, уже когда колонка была под цилиндром, я включил эту музыкальную радость и она задребезжала по цилиндру. Логика никак, в моей речи не вернется. Важные слова. Короче, эта хрень пела какую-то высокую музыку, а я сидел в 100 метрах, направив на нее ружье из положения лежа, что делало меня уязвимым для нападения. Но хрен ли делать? Прошли бесконечные полторы минуты, и возле цилиндра появился полупрозрачный силуэт скелетированного адепта, который точным и актуальным касанием ноги плавно перевернул цилиндр и уставился на музицирующее устройство. Надо сказать, что адепт был быстр и решителен. От его появления прошло не больше трех десятых секунды. Другое дело, что я был под мироразгоном. «И по барабану!» – голосила колонка, а я выстрелил. «Бждух!» Пуля вошла ему куда-то в основание черепа, над дюйм ниже, чем я целился. Но вполне себе сработало, буквально отрубив во вспышке искр ему голову и отбросив что голову, что остальное тело. В его руке было короткое пузатое оружие, которое при попадании в адепта выстрелило, но заряд ушел в небо. Хрен бы это сработало против живого человека. «Дурилка чугунная». Весело резюмировал я и решительно встал, отряхивая песок и прилипшие иголки. Все же искусственный интеллект имеет свои мощные минусы, и надо бы их использовать. Человек, особенно проживший хотя бы часть жизни во дворах и на улицах нашего необъятного мира и привыкший к подлянкам со стороны своих сверстников и сограждан, бывает шуточных подколок, а бывает и серьезных ловушек, Он имеет некоторую встроенную чуйку на подставы и ни за что бы не пошел бы трогать колонку, которая исправно выла что-то современное и даже местами лирическое. А этот пошел, хотя и понимал, что меня в цилиндре нет, не поместился бы. Болван. Для начала меня интересовал пистолет терминатора. И тут меня сразу же ждало разочарование. Да, некое, явно нечеловеческое оружие было. Но после гибели хозяина оно самоуничтожилось и сейчас злобно клокотало чем-то вроде кляксы из проводов, драгоценных камней и мутно-голубого пластика, которая без заметной причины плавилась и распространяло вокруг жар. Я достал из инвентаря свой кувшин сэл и вылил на кляксу по меньшей мере литр воды, а потом закинул то, что осталось, в инвентарь. Может, яйцеголовые ученые что-то и поймут. Без особого интереса закинул останки адепта и его череп в инвентарь. После чего достал кусок мяса, стал есть. Отлечивать раны народным гульским способом и осматриваться. Ну, обращение идет по плану. Десятки тысяч тварей превращаются в злых и совершенно мертвых существ, которые не контролируются армией бога машин. Убедившись, что массовая смена расовой ориентации идет по плану, я совершил серию блинков вверх и оказался в небе над лесом. Причем быстро совершал возврат обратно вниз. Интересовала меня граница распространения некротического поля. Оказалось, что она уже дошла до канала и даже пересекла его. Интересно, с рыбкой что-то нехорошее произойдет? Скорее всего, да. Но ее сожрут плавучие монстры водохранилища. В коммунике было написано, что защитники города не трогали местных зубастых Несси. Во-первых, потому что было не до них, а во-вторых, потому что они атаковали всех и защищали город от водного десанта армии бога машин. Если бы у меня была возможность точно контролировать распространение поля... Визуально то я мог выдернуть мертвую звезду за сотню метров до позиции защитников города, а так рисковать человеками не стоило. Не дожидаясь окончания падения, я совершил блинки к артефакту и закинул его в инвентарь, чем прекратил увеличение площади фестиваля нежити. Передовые отряды армии Бога Машин оставались близ города, но с ними я был намерен расправиться иначе. Для начала включил рацию. Армия, ты где? Везде. Кто это? Назовитесь. Тьфу, армия. Вызывает царь Леонид. Прием. Ну, допустим, прием. Как там у тебя дела, Леонид? Да вроде все тылы злодеев поборол. Адепта завалил. Да, мы заметили. Атака прекратилась. Враг приуныл. Победа? Хрена с два. Мы с таким уже сталкивались под Питером. Там группа героев-игроков смогла победить адепта, но армия осталась. Через час враги десантировали нового адепта, и все продолжилось. Еще и те игроки погибли, потому что попытались повторить тот же фокус. А с механоидами два раза один и тот же анекдот не смешно выходит. Понял, но вы там держитесь. Я сейчас перейду реку и буду атаковать крупные скопления армии бога машин силами нежити. «Гули. Пополнение. Скелеты. Костяные трупные ребята, но зато у меня их много. Дерзай. Нам однохренственно некуда деваться. С позиций мы не уйдем». «Принял. Передай про появление жутковатого союзника на линии соприкосновения». «Конец связи». «Конец связи». «Теперь, когда мой охотник за железом ничего не показывал...» то есть можно было считать, что с моей стороны реки железяк не осталось. Я скушал еще пару кусков мяса, вернулся к лиху и посмотрел, как там дела у высотного варианта Оззи Осборна, который не умеет петь, зато нехило так бегает. Система низвергла останки могучего и шустрого монстра, простое нагромождение плоти, а не убитого существа, не давая его обратить. В том числе потому, что там какая-то с подвывертом защита товарного знака, терминатор и ко. Однако с жуткими мясными големами это так не работало. Их можно было собрать обратно и из кусков мертвечины. Трудно только такими тварями управлять. У них запросто нет единого мозга. Чего-то вроде примитивного аналога сознания. Зато как разрушители они годились. Посмотрим, как получится тут. Я буквально присел на пенек, разве только без пирожка, и использовал зов, чтобы обратиться к тем умертвиям, что были неподалеку. Зов практически не имел предела в дальности, как обычный звук, но орать надо громко, так что мне приходилось использовать все силы, чтобы почувствовать свой рой. Рой не давал отклика, как при касании гулей, даже таких тупых, как мои громилы. Но его можно было ощущать. В прошлый раз получилось. Правда, в прошлый раз их было 6 тысяч, а сейчас 30-40 тысяч. Ну, надо пробовать. Короля под рукой у меня нет.